Глава 68. Миссия. Сафи смерила меня взглядом, словно еще в чем-то сомневаясь, и потом ответила. Его убили ночью, во сне. Убийцу так и не нашли, а все его люди, попытавшиеся добраться до Каа-Вульфа, еще одного истинного зверя, погибли в процессе. Но что если Салик был прав? Мы все знаем, что есть особые люди, которые могут стать носителями мощи адъютанта хаоса. А что, если также есть и особые люди, которые смогут наладить контакт с пленниками хаоса? Как говорится, все может быть. Возможно, Сафина фантазировала все, что только что нам рассказала, но при этом сказанное ей может оказаться и правдой. По крайней мере, сходу я ничего опровергнуть не могу. И что ты предлагаешь? Я задал девушке самый главный вопрос, совершенно игнорируя уже приземлившихся перед нами вестников. Как оказалось, это именно они прилетели к нам на огромных крылатых ящерах, что заметил Бо. «Убей его!» Вместо ответа на мой вопрос девушка указала на правого вестника, который как раз, видимо, собирался разразиться речью о том, как нам здесь не рады. «Что ж, я не против, тем более, что у меня как раз все способности откатились, а улучшенная винтовка только и ждет, чтобы попить кровушки еще одного посланника хаоса». Между прочим, эти типы могли бы улучшить свое положение, если бы сразу атаковали. Но нет, чувствуя свою силу и находясь на родной территории, посчитали, что мы ничего не сможем им противопоставить. Наивные. Усиление, усиление эффективности. Выстрел. Я был готов добавить еще и мисс Мирайз», чтобы сразу же повторить получившийся эффект, но, как оказалось, это было уже лишним. И опять мой противник оказался слабее того серебристого типа, что попался мне в подземных ходах, под Атисом. Впрочем, почему бы не направить второй выстрел в сторону другого нашего гостя, Месмирайз. Рядом на три секунды появилась моя прозрачная копия, и так же успешно, как и я, разрядила свою винтовку в голову второго вестника. «Вы убили вестника Хаоса! Вы убили вестника Хаоса! Путь князя увеличен на пять процентов!» С 50,8% до 55,8%. Путь князя увеличен на 5%. С 55,8% до 60,8%. Добавлено одно очко улучшения способности князя. Вот так вот. Как оказалось, после 50% скорость развития замедлилась в два раза. А еще вместо новых навыков я начал получать очки улучшений. Значит, теперь на втором уровне у меня будет не только повышение эффективности, но еще и какое-то из ранее полученных навыков. Надо будет только решить, какой. «Еще летят!» — Бо указал на вторую пару вестников, что заходило на нас с другой стороны. «Может быть, с этими уже я справлюсь?» «Так и сделаем», — за меня ответила Сафи. «В этом-то, собственно, и заключается мой план. Доведем ваши уровни князя до ста процентов». Потом я покажу, где вы сможете открыть свои лики, а потом, если все выживут, попробуем устроить коту встречу с истинным зверем и посмотрим, чем это все закончится. Еще одна встреча с Маабиаром? Если честно, я что-то не горю желанием продолжать наше знакомство, хотя после рассказа Сафи и стал смотреть на истинных зверей немного по-другому. Впрочем, разве это повод отказываться от возможности стать сильнее? А поднять вопрос о том, что я могу быть и не согласен с этим планом, я еще успею. Все же, когда я получу лик, мои шансы выбраться самому из этой заварушки, да и Майю прихватить с собой, значительно вырастут. «Держи!» Я кинул Бо винтовку. Пусть теперь он постреляет. Вот только, а поможет ли ему это? «Слушай, а ты уже открыл путь князя? Я хотел предложить Богу обмана свой способ с ударом слабым мечом» как я усиливал свой отряд в подземельях Атиса. Но Бо неожиданно кивнул. И правда, как я мог забыть, это же бог обмана. Даже в плену он не терял время зря, и вот успел уже чего-то достичь. Кстати, интересно, а кто из нас сейчас впереди по развитию силы князя, он или я? Придержишь их в случае чего? Бо попросил Сафи о небольшой помощи. Девушка кивнула. А я принялся считать выстрелы, которые ушли у Бо, чтобы добиться своего. 5 на первого и 4 на второго. В принципе, очень неплохой результат, особенно учитывая, что у Бога обмана нет усиления в виде стихии и техномагии. 50% процентов!» Бо похвастался своими успехами. Выходит, до попадания сюда он успел еще где-то набить тридцатку. И как только умудрился... «Нет, все-таки этот толстяк никогда не перестанет меня удивлять». «У меня шестьдесят!» Я вслух поделился своими успехами. «Не отвлекаемся, новые гости!» Теперь уже Сафи предупредила о приближении новых местных обитателей. Причем, в отличие от первых двух раз, к нам пожаловали уже не вестники, а самые обычные хаотические твари. Вот только их было очень много. Кажется, весь горизонт шевелился» и с дикими визгами несся в нашу сторону. «За этих проценты пути князи не дают», — я грустно вздохнул. «Кстати, забавно, в компании Бо и Сафи я совершенно не думаю о том, что могу умереть, даже в принципе не рассматриваю этот вариант. А только жалею, что придется потратить столько времени впустую, пока не появятся новые вестники». «Да, это печально», — согласилась со мной Ранни. «Но тут так всегда». И если с вестниками претенденты на лики сражаются сами, то для зачистки орд-монстров обычно нанимают представителей армии. Так меньше шанс погибнуть из-за глупой ошибки, да и отдохнуть порой надо между схватками. «Ничего, мы справимся», — Бо хитро ухмыльнулся, похоже придумав какой-то план, который поможет избежать этой драки. «Почему я так подумал? Да потому что мне в голову тоже пришла одна интересная идея. «Давай, на этот раз моя очередь!» Я остановил Бо и под аккомпанемент приближающихся монстров дошел до ближайших мертвых вестников. Так, первым делом надо проверить, не завалялось ли у них в карманах что-нибудь интересненькое. Я ощупал тела, и ко мне перекочевали два знака хаоса. И зачем-то собранные в колбочке болотная жижа. Кто бы знал, зачем эти вещи были нужны вестникам, ну да еще успею их изучить. А теперь к делу. Вы использовали кровь Вестника для создания кровавого голема. Необходимо подтверждение хаоса. Я собирался поднять одного из наших убитых врагов, чтобы приказать набегающим волнам монстров отступить. Но похоже, что-то пошло не так.